Глава шестьдесят четвёртая. Взревели двигатели, Берг поднялся в воздух. Пол накренился. Марк, не устояв на ногах, упал на койку и тут же вскочил. «Сидите здесь», — сказал он, — «я сейчас». Медлить было нельзя. Он выбежал из кабины в коридор, светя под ноги фонариком, и направился в рубку. Хихиканье над головой не смолкало. Марк с ужасом представил, как безумцы выламывают панели обшивки и набрасываются на беззащитных Трину и Диди. Марк спешил. Впрочем, пока враги ничего не предпринимали. Марк влетел в рубку. Алик, утирая вспотевший лоб, сосредоточенно разглядывал панель управления, деловито щелкал переключателями и нажимал кнопки. «Где транстер?» Алик испуганно обернулся. Марк не стал ничего объяснять и схватил оружие, прислонённое к стене рубки. Он торопливо проверил заряд, накинул ремень на шею и бросился к кабине, где ждали Трина и Диди. «Свет включи!» — крикнул он на бегу, сообразив, что в спешке обронил фонарик. Экономить горючее теперь было бессмысленно. Через несколько секунд в тёмном коридоре вспыхнул тусклый свет. По стенам закачались тени. Марк бежал по коридору, обливаясь потом. Казалось, внутренности Берга внезапно раскалились до бела. Жара и духота усиливали ощущение подступающего безумия. Марк напрягся, отчаянно пытаясь сохранить крупицы рассудка. С потолка раздался зловещий гортанный хохот. Панели обшивки вздрогнули, Марк вбежал в кабину, где Трина с Диди испуганно забились в угол. Внезапно потолок с треском развалился. На пол дождём посыпались куски металла и пластмассы. Следом рухнули чьи-то тяжёлые тела. Диди заверещала. Марк вскинул транстер, но стрелять не стал. Мужчина и две женщины поднялись с пола, небрежно отпихнув в сторону Трину и Диди. Безумцы истерических хохотали, размахивая руками, и подпрыгивали. Марк замахнулся и метким ударом приклада в висок обездвижил мужчину. Потом, стремительно обернувшись, оттолкнул женщину на койку и нажал спусковой крючок транстера. Сверкнул белый луч, и женщина развеялась серебристым облачком. Вторая заражённая накинулась на Марка сбоку и повалила его на пол. Марк извернулся, перекатился на спину. Женщина вцепилась в транстер и рванула оружие на себя. Трина и Диди, прижавшись к стене, беспомощно смотрели на происходящее. Ещё совсем недавно Трина бросилась бы на помощь, а сейчас только испугно моргала, прижимая к себе Диди. Марк продолжал отбиваться от женщины. Мужчина пришёл в себя, встал на четвереньки, злобно оскалился и начал подбираться к дерущимся, рыча, словно бешеный пёс. Внезапно безумец взвизгнул, прыжком набросился на женщину и оба покатились по металлическому настилу кабины. Марк перевернулся на живот, встал на колени и прислонился к койке. Затем он с усилием выпрямился, навел транстер на безумцев и дважды выстрелил. От гудения смертельного оружия мелко задрожали стены. Люди испарились. Марк дышал тяжело, с напряжением. Трина и Диди испуганно замерли в углу. э извините», — неловко произнёс Марк, не зная, что ещё сказать. «Пойдём в рубку. Мы...» Он хотел объяснить, что Диди надо отвезти в Эшвилл, но боялся, что Трина его не поймёт. «В общем, полетим туда, где никакой опасности нет». Неожиданно отовсюду зазвучал безумный раскатистый хохот сменился приступом кашля и перешёл в зловещие хихиканьи. Несмотря на жару, по спине Марка пробежал холодок. Трина рассеянно уставилась в пол, Марк со вздохом протянул ей ладонь. Зловещие хихиканьи усилилось. «Пойдём», — ласково сказал Марк, — «возьми меня за руку. Скоро мы все...» Он запнулся и решительно продолжил. «Будем в безопасности» деди метнулась к Марку и взяла его за палец. Трина проследила взглядом за малышкой и с усилием поднялась, не отрывая взгляда от пола. «Молодец!» — прошептал Марк. «А сейчас мы все пойдём в рубку». Он повернулся и решительно пошёл к выходу. Трина вцепилась деди в плечи и двинулась следом. Над головой прошелестели шаги, но Марк не стал останавливаться. Они вышли в тёмный коридор, тускло освещённый светом аварийный хлам. Марк, торопливо оглядевшись по сторонам, сделал шаг к рубке. Внезапно на потолке что-то грохнуло, раздался взрыв смеха. Безумец свесился с потолочной панели и закачался перед лицом Марка. От неожиданности Марк вскрикнул и замер. Безумец протянул руку, молниеносно сорвал транстер с шеи Марка и скрылся в дыре. Над головой удаляясь, зазвучали тяжелые шаги. Хихиканье стихло.